Скрипач кивнул головой, он понял меня. Сердце у меня неистово билось. Ну, не глупо ли? Щеки горели огнем. Ах, как весело! Безумие, нелепость, детство, но как весело! Я улыбнулась Клэрис, которая все еще пряталась в коридоре, подхватила подол платья обеими руками. И тут в холле раздалась барабанная дробь. И хотя я ждала ее, знала, что она сейчас зазвучит, в первый момент я вздрогнула, испугалась. Я увидела их поднятые кверху удивленные, недоумевающие лица. «Мисс Кэролайн де Винтер!» — вскричал барабанщик. Я вышла на верхнюю площадку лестницы и остановилась там, улыбаясь, со шляпой в руке, в точности, как девушка на картине». Я ждала хлопков и смеха, которые будут сопровождать мой путь вниз. Никто не смеялся, никто не хлопал. Они молча смотрели на меня во все глаза, словно потеряли дар речи. Беатрис вскрикнула и тут же прикрыла рот ладонью. Я продолжала улыбаться, одной рукой взялась за перила. «Приветствую вас, мистер де Винтер, сказала я. Максим не шевельнулся. Он глядел на меня, все еще держа бокал. В его лице не было ни кровинки. Оно стало мертвенно-бледным. Я увидела, что Фрэнк подошел к нему, словно хотел что-то сказать, но Максим отстранил его. Я приостановилась на верхней ступеньке. Что-то было не так. Они чего-то не поняли». «Почему у Максима такой вид? Почему они стоят, как манекены, как люди, погруженные в транс?» И тут Максим двинулся к лестнице, по-прежнему не сводя глаз с моего лица. «Что, черт подери, это значит?» — сказал он. Его глаза сверкали от гнева, лицо оставалось таким же смертельно бледным». Я не могла шевельнуться, мои ноги приросли к ступеньке. «Это портрет?» — сказала я, напуганная его взглядом, его голосом. «Портрет тот на галерее!» Последовало долгое молчание. Мы глядели друг на друга, в холле никто не шевелился. Я проглотила комок, рука поднялась к горлу. «Не понимаю», — пробормотала я, — «Что я сделала?» «Ах, если бы они не глядели на меня вот так, с пустыми непроницаемыми лицами! Если бы хоть кто-нибудь из них что-нибудь сказал, когда Максим опять заговорил!» Я не узнала его голоса, ровный, бесстрастный, холодный, как лед, совсем не похожий на его обычный голос. «Пойди переоденься», — сказал он, «неважно во что». «Найди обычное вечернее платье, любое сойдет. Иди, да побыстрей, пока еще никто не появился». Язык не повиновался мне. Я продолжала молча глядеть на него. На белой маске его лица жили только глаза. «Почему ты стоишь?» — сказал он непривычно резко. «Ты что, не слышала меня?» Я повернулась и, как слепая, побежала подарку в коридор. Мелькнуло удивленное лицо барабанщика, объявлявшего о моем выходе. Я пробежала мимо него, спотыкаясь, не видя, куда бегу. Слезы слепили глаза. Я не понимала, что происходит. Клэрис уже ушла. Коридор был пуст. Я озиралась по сторонам, оглушенная, отупелая, словно за мной гналось привидение. И тут я увидела, что дверь в западное крыло... Распахнулась настежь, и там кто-то стоит. Это была миссис Денверс. Никогда я не забуду ее лица, отталкивающего, торжествующего, лицо ликующего демона. Она стояла там и улыбалась, глядя на меня. Я бежала от нее бегом по длинному узкому коридору до самой двери, спотыкаясь и путаясь в оборках платья. Глава 17. Клэрис ждала меня в спальне, бледная, испуганная. При виде меня она расплакалась. Я ничего не сказала. Я принялась срывать с себя платье. Мне не удавалось расстегнуть крючки на спине. И Клэрис попыталась мне помочь, все еще громко всхлипывая. «Полно Клэрис!»